Глава пятнадцатая. Дыхание смерти. Наши руки касались друг друга несколько секунд, а потом снова разошлись. Было обидно. Почти как когда у меня в чашке закончился чай. А кто у тебя еще под подозрением? Я решил уточнить, догадывая, что Акика вряд ли мне скажет об этом. Для успеха расследования лучше говорить о нем по минимуму. Подтвердила девушка, снова став предельно серьезной и собранной, такой, какой ее все обычные видели. «Пойдем наверх». Мы поднялись на набережную. Я все-таки взял кофе, хотя после японского чая он был не более чем данью привычки. Неприятный данью, от которой сводят небо и щиплет зубы. В итоге после третьего глотка я просто выкинул стаканчик и просто вдохнул полной грудью. Мы шли по искрящейся атыне плитке, посыпанной темным песком. Сумерки сгущались, мороз крепчал, но идти по набережной все равно было приятно. И красный тревожный цвет закатного солнца придавал нашему разговору с японкой некий авантюрный акцент. Особенно после устроенной ею проверки, когда таинственные сикигами словно бы замаячили на горизонте. Но говорить именно о них не хотелось, тем более что Акика ясно дала понять, в детали своего расследования она меня посвящать не собирается. И вот тут я мысленно поблагодарил свою подругу Лариску, от которой узнал о дерзких грабителях. Акика неожиданно перевела тему на них, и мне было что ответить. «Часто в вашем городе орудуют банды, как в девяностые?» — спросила девушка. «Я слышала у вас чуть ли не бандитская столица европейской части страны?» А вот это обидно. Я покачал головой. У нас сварили первый в России сыр, сняли первое цветное кино. Но об этом почему-то мало кто знает и судят о Твери в основном по песням исполнителей шансона. «То есть в лазурном братва не гуляет?» Хитро прищурившись, улыбнулась Акика. «Наглый поклёп!» — кивнул я. «Уверяю, большинство жителей Твери обижаются, когда при них начинают это обсуждать». Что за стереотип, основанный на массовой культуре? Мне, кстати, тоже всегда было неприятно, когда люди, узнав из какого я города, начинали улыбаться и напевать про Владимирский Централ. Тем более, что про сыр и цветное кино действительно было правдой. Я узнал это тоже от Лариски, которая помогала готовить материалы для спецпроекта и газеты. Поняла, прости. Акика примирительно похлопала меня по плечу. «Надеюсь, ты теперь тоже понимаешь, что я чувствую, когда у меня спрашивают рецепты суши?» Теперь мы рассмеялись уже оба, и небольшая стена недопонимания после проверки, уже, впрочем, подточенная чаем, окончательно рухнула. Разговор пошел проще. Я рассказал девушке все, что знал об истории нашего города, вспомнил, наморщив лоб Ларискины статьи, а потом мы все равно вернулись к обсуждению дерзких ниндзя. Пять человек поставили на уши всю Тверскую полицию и держат в страхе всех банкиров и ювелиров города. Немыслимое дело в наше время. И ведь как-то же им удается не только скрыться от все время опаздывающих стражей порядка, но и с легкостью вскрывать надежную защиту. А этот газ, который они якобы распыляют, чтобы вырубить охрану, Мы как раз перешли старый мост через Волгу и шли вдоль стадиона «Химик», когда Акика сказала, что ей пора, и поблагодарила за компанию. В голове у меня в это время роились мысли, и как только девушка зашагала прочь, передо мной будто сложился пазл. Никто не может их поймать. Для них не препятствия самые современные системы защиты. Охрана бессильна. Никто из свидетелей не может сказать ничего вразумительного. Сатир подери. Они могут ли, ниндзя, быть масками? Слишком уж хорошо у них все получается, будто и вправду кто-то из них обладает суперспособностями. «Стой!» — крикнул я. «Акика!» Очень хотелось промолчать, чтобы не выглядеть глупо, как тот же Денис, когда он выдал свою теорию о заговоре с икигами. Но сегодня был такой вечер, когда так же и не хотелось сидеть на месте. «Что?» Девушка обернулась, крутанувшись на месте уставившись на меня из-под нахмуренных бровей. Точь в точь героиня какого-то аниме. Я торопливо подошел к ней, успевшей достаточно отдалиться, и выдал свое предположение. Правда, начал издалека. «Слушай, я не знаю, сколько народу ты уже успела проверить, но думаю, что всех...» Я выдохнул и продолжил. «Уверен, под прикрытием Бейтикса ты действуешь достаточно свободно». И если до сих пор не обнаружен ни один сикигами, расследование зашло в тупик. «Я действительно проверила всех», — ответила Акика. «По факту у вас в Твери масок не так много. Вы и тюз». «Последних я вместе с Гангадзе провела по ритуалу еще в первые дни. Но мы, кажется, договорились, что детали расследования...» «Ты не обсуждаешь, я помню». «Я не слишком-то вежливо прервал ее». «Но что, если ты не там ищешь?» «Что, если сикигами скрываются в диких масках?» Незарегистрированных. На самом деле это была не моя идея. Ее высказала еще Нина в первый после возвращения день, но тогда мне она показалась лишь глупой теорией заговора. Но то было тогда, а сейчас все наоборот казалось логичным и очевидным. Может быть, это во мне японский чай так играет? Продолжай, кивнула Акика, но в ее глазах все же не было настоящей заинтересованности. Пока что. Так вот, я продолжил. Банда ниндзя слишком уж сильна и неуловима, а на дворе на минуточку не девятнадцатый век и даже не сорковые годы, как в истории Вайнеров о черной кошке. Глаза девушки от непонимания сузились в совсем уж едва заметные щелочке, и я поспешил объяснить свой пример. «Братья Вайнеры», роман «Эра милосердия». По нему еще сериал «Место встречи изменить нельзя» сняли, Там милиционеры гоняли за неуловимой жестокой бандой под названием «Черная кошка». В общем, неважно, сейчас время другое. Полиции проще ловить преступников. А это как будто суперзлодей, понимаешь? Что ты хочешь сказать?» А вот теперь в глазах японки мелькнул искренний интерес. «То, что ниндзя — это незарегистрированные маски», — выпалил я. «И уже среди них кто-то может быть сикигами». «Мы стояли на небольшой площади перед стадионом, начинались вечерние пробки, и морозный воздух наполнился выхлопными газами. Обычный вечер в обычном российском городе. И такие же обычные люди вокруг, которые даже не представляют о параллельной реальности с масками и злобными духами из иного измерения». «Вряд ли», — спустя паузу наконец-то ответила Акика. «Сколько эта банда уже действует? Я читала, что первые случаи были еще несколько месяцев назад». «Нет, за такой срок даже обычные маски смогли бы понять, что с кем-то из них что-то не так. А там одна проверочная фраза и ритуал, и сикигами будет раскрыт». «А ты уверена, что дикие маски знают нужные ритуалы и проверочные фразы?» Сказал я, нащупав слабое место в скепсисе девушки. «Во всей Твери о них раньше слышали только оба наших режиссера и старушка Северодвинская. Сомневаюсь, что дикие, которых и обучить-то особо некому, настолько осведомлены о загадочных духах. На лице Акика отобразилась задумчивость. Затем она явно пришла к какому-то выводу и медленно кивнула. «У тебя есть идеи, как их найти?» — спросила она. «Думаю, есть», — подтвердил я. «И я обязательно с тобой ими поделюсь, если возьмешь меня с собой». Акика усмехнулась, пристально посмотрев на меня и явно раздумывая. «Перед ней сейчас храбрый идиот...» или «Осторожный умник». Лично я уверен, что мне больше подходит второй вариант. Зачем же я так долезу в эту историю? Хороший вопрос. И какой же у тебя интерес? Девушка тоже не понимала моих намерений. Во-первых, мне надоело бояться. Начал я, и это было правдой. Я лишь пару недель назад обрел способности маски, и мне очень нравится то, что они мне дают. А чертовы сикигами могут отнять это у меня. Во-вторых, я бы не отказался от лавров-победителя этих тварей. Или хотя бы того, кто их поможет найти. Я улыбнулся. Разумеется, духов сейчас усиленно ищет Бейтикс, и я уверен, что он обязательно выйдет на их след. Но если его обойдем мы с Акика, это будет гораздо круче. А то, если честно, мне надоела жизнь на вторых ролях. Пока у меня не было маски, казалось, что по-другому просто и быть не может. Но теперь... Теперь я начал верить, что способен на большее. И в театре, и в кино, и как маска. Может, такие детские мечты и не стоят риска, но... Со мной же Акика. У нее есть банка, так что мы точно справимся. Да и в конце концов, я же не буду лезть на рожон, и в случае чего всегда смогу отступить или позвать на помощь. Допустим. Тем временем сказала девушка. Если твоя идея покажется мне интересной, я позволю тебе поучаствовать в моем расследовании. Так что ты придумал? «Бейтикс», — сказал я, довольно улыбаясь. «Если я догадался о природе грабителей, чумной доктор тем более сделает такой вывод. А может, и уже сделал. Наверняка он ищет сейчас этих ниндзя, а мы, проследив за ним, найдем их и прощупаем на предмет нахождения в их телах сикигами». «Может, проще оставить это самому Бейтиксу?» — возразила Акика. «В том, что он найдет грабителей, я не сомневаюсь, а вот в том, что он их проверит на сикигами, тут уже не факт». Я покачал головой. Тем более не думаю, что чумной доктор горит желанием поделиться с тобой результатом своих поисков. А у тебя, извини за возможную боль, свои счеты к одной из этих тварей. Ты прав, Миша. Совсем другим, более взрослым и грустным голосом ответила Акика. Я была бы тебе очень признательна, если ты мне поможешь. Я выдохнул. Если честно, до последнего опасался, что девушка, узнав о моей идее, решит разрабатывать ее одна. Но, к счастью, кажется, Акика очень серьезно относится к своим обещаниям. Да и сейчас она сказала, что если мой план ей понравится, то мы будем работать вместе. И вот она держит слово. Я посмотрел на часы. До встречи с Дэном и дополнительной тренировки по стрельбе еще оставалось достаточно времени. Я еще мог успеть. Но сейчас очень много зависит от решения охотницы на сикигами. И если она захочет начать сразу, я позвоню бородачу и отменю на сегодня свое участие в стрельбах. Не будем терять ни минуты, — слегка помедлив, сказала Акика, и я понял, что вечер сегодня предстоит интересный. Стрелять с Дэном и ребятами я в тот вечер, конечно же, не поехал. И на следующий тоже, чем несказанно удивил и даже расстроил бородача. Пришлось приврать, что у меня наклевывается просвет в личной жизни, и нельзя терять такой драгоценный шанс. Дэна это вполне удовлетворила. Он даже порадовался за меня и пожелал удачи. А мы с Акико теперь каждый день после тренировок следили за главой местных чекистов и по совместительству носителем образа чумного доктора. В обычной жизни не попасться за таким делом непрофессионалом вроде меня с японкой было бы просто немыслимо. Да даже с учетом масок подобное было сложно представить. Но в нашу пользу работал статус Акика. Будучи консультантом по сикигами, она могла позволить себе чуть больше обычной маски вроде меня. Например, маячить возле массивного здания ведомства Бейтикса на законных основаниях. Ну а с кем и как девушка проводит дни и ночи — это уже ее личное дело. Хотя мне показалось, что пару уважительных взглядов от вроде бы игнорирующих нас охранников я точно словил. Для слежки японка взяла напрокат машину — Обычный белый Киа, типичный автомобиль бюджетного класса, который очень любят таксисты. На нем мы и передвигались по городу, аккуратно преследуя автомобиль чемного доктора. Ездил он, к слову, хоть и каждый день, но мало, и в основном по центральным улицам, что работало в нашу пользу. Даже если наш Киа примелькался, не такой уж большой у нас город, чтобы не пересекаться на основных площадях и проспектах. Наша с Акико встреча на съемках произошла в понедельник. Вторник и среда ничем примечательным не отметились, а вот в четверг Бейтикс неожиданно изменил привычный маршрут. Наступил вечер. Мы с девушкой сидели в припаркованном напротив здания ФСБ Кия и вглядывались в огромные двери из древесного массива с такими же внушительными ручками. Они открывались и закрывались, впуская и выпуская людей, и вот, наконец, на улицу вышел сам чумной доктор. Но в этот раз не один, как обычно, а в сопровождении невзрачного человечка в сером плаще. Маска забывчивого похожа на то. Оба чекиста погрузились в черный служебный седан, где постоянно сидел наготове водитель, и тот сразу же сорвался с места. Акика торопливо завела двигатель, выкатила машину на дорогу, вызвав недовольное бибиканье, и, извинившись аварийкой, помчалась вслед за черным воронком. Я невольно усмехнулся про себя. После того, как я в разговоре с японкой вспомнил сериал Говорухина «Место встречи изменить нельзя», а потом, придя домой, начал его пересматривать, этот эпитет из прошлого сам собой всплывал в голове каждый раз, когда я видел машину Бейтикса. Воронок, на пределе разрешенной по городу скорости, ехал в сторону пролетарки. Мы неотступно следовали за ним. Под железнодорожным мостом машина свернула налево, уйдя в сторону за линейного микрорайона. Местечко, конечно, то еще. И что интересно, собрался там делать чумной доктор. Зачем взял с собой забывчивого? Неужели напал на след бандитов? В его силе и в том, что он может в одиночку задержать всю шайку, я не сомневался. Вот только именно этот факт заставлял волноваться и размышлять, какого рода разнос ждет меня и акика если он нас заметит. Убить не убьет, но и просто так явно не отпустит. «Что скажем, если нас поймают?» Решил уточнить я. «А что плохого мы сделали?» Девушка, на секунду повернувшись ко мне, округлила глаза в притворном удивлении. «В городе скрываются сикигами, а я их ищу, это все знают. И то, что мы едем за машиной с Виктором Бейтиксом, еще ничего не значит». «Звучит не очень обнадеживающе», — пробормотал я. «Лучший способ что-то спрятать — положить это на видное место», — возразила японка. А лучший способ отвести от себя подозрения — специально быть на виду. Я неопределенно пожал плечами. Затея уже не казалась мне столь безопасной, как раньше. Почему-то неприятности от родной полиции внушали мне гораздо больше опасений, чем таинственные сикигами. Может быть, потому что вторых я еще ни разу не видел лично? Пока я размышлял об этом, черный седан съехал со освещенной улицы на грунтовку, идущую вдоль берега Тьмаки. Куда он? «Очень неприятное место, аура так и давит», — проговорила Акика, и на этот раз в ее голосе я услышал нескрываемую тревогу. Причем японку явно беспокоила не бедность района, а что-то другое. Как она сказала, аура? Неужели ее маска и в самом деле позволяет чувствовать что-то подобное? «Здесь сгоревший квартал», — сказал я, вернувшись к разговору. Несколько улиц деревянных бараков, некоторые частично уцелели. Если они едут на задержание, то логично, что именно сюда. Говорят, полиция тут опять стала частенько ловить наркодилеров и наркокурьеров. Акика напряженно кивнула и отключила фары, оставив лишь габаритные огни. Не лучшая маскировка от пораженных чекистов, но хотя бы что-то. Черный воронок с бейтиксом и вправду остановился у одного из относительно целых бараков, и японка благоразумно спрятала нашу машину за бараком напротив. Электрическую линию здесь пока еще не демонтировали, и пара уцелевших фонарей разгоняли мрак, давая нам возможность видеть чумного доктора забывчивым. Они вышли из машины и уверенно направились ко входу в деревянную двухэтажку, в одном из нижних окон которой тут же вспыхнул желтый неровный свет. Похоже, то ли свеча, то ли лампа переноска. «Не похоже на задержание», — отметил я. «Их как будто ждали. Может быть, какой-то осведомитель?» «Интересно, кто?» — задумчиво проговорила Акика. Я неопределенно пожал плечами, продолжая наблюдать за бараком и дрожащим огоньком в черном провале окна. Неожиданно он погас, а спустя примерно полминуты из покосившейся двери вышел Бейтикс со своим невзрачным спутником. Быстро и без лишнего шума. Похоже, в бараке они и в самом деле встречались с осведомителем. Оба представителя закона невозмутимо сели в машину, и воронок двинулся прочь. Не в обратную сторону, а дальше по Горелому кварталу. Насколько я помню, там есть сквозной проезд к ближайшему проспекту, и водитель явно выбрал путь к нему. «Пойдем посмотрим», — сказала Акика, и, не дождавшись ответа, выбралась из машины. Я проследовал за ней, ощущая смутное беспокойство. Визит Бейтиксов заброшенный, но явно не пустой барак, несмотря на мои мирные догадки, выглядел странно. А еще мне было неуютно от того, что я был без оружия. В отличие от Акика. Девушка достала из складок пальто сложенный веер, взмахнула им, раскрыв, и в неверном свете уцелевшего уличного фонаря блеснул металл. А я вот не догадался носить с собой макет. Неудобно вышло. но ну, тут я нагнулся, подобрал кусок старой оконной рамы и запустил его преобразование». «Надеюсь, мне это не пригодится, но, если что, уже секунд через двадцать у меня будет в меру опасное для любого противника дубина». «Сюда!» — позвала меня Акика, держа в одной руке веер, а в другой телефон с включенным фонариком. Скрипнула покосившаяся дверь, девушка проскользнула внутрь, уверенно двигаясь в сторону комнаты, где горел свет. Носки сатира, он все-таки не погас, и там сейчас явно кто-то был» я чувствовал пульсирующую боль в висках от волнения и, чего уже там скрывать, страха.